За столом в углу Слава увидел узкую кровать с перевернутой постелью, возле нее опрокинутая табуретка и новые женские босоножки небольшого размера. В правом углу, сразу у двери, была сложена из кирпича примитивная низкая печь, на которой стояла прикрытая крышкой кастрюля. От печки вдоль стены выстроился ряд пустых бутылок. Коркурор тоже заглянул в избушку, спросил у Голубева. — На месте табора, Вячеслав Дмитриевич, нет характерных деталей. — Кто-то на телеге торопился в сторону райцентра, — семён Трофимович ответил Голубев. — Надо следователю с криминалистом основательно там поработать. — Здесь управимся? Перейдем туда. — У цыган лошадь была? — Бригадир говорит, была. Старенькая, пегая. Монголка. Любопытно, куда обувь пасечника делась? Почему он босиком? И никакой мужской обуви не видно. Вчера утром, говорят, ходил в новых кирзовых сапогах. Приезжал в Серебровку за колесом для пасечной телеги. Получил его на складе. А куда дел, тоже неизвестно. Телега стоит на старых колесах. Бригадир предполагает, что цыганам продал. У их телеги одно колесо совсем негодное было. Вполне такое возможно. За родником обломки старого колеса валяются. Что понятые опасечники говорят. В один голос с бригадиром заявляют, выпивал репьев лишнего, но дело свое исполнял старательно. Он из местных жителей? Нет, приезжий. — Это чьи? — показывая на женские босоножке, спросил Слава. — Говорят, одной цыганочки из табора. «Роза» ее зовут. Прокурор достал из кармана пачку «Беломорканал» и закурил. Видимо, приласкал пасечник эту розу. А у цыган нас еще обычай суровый. Кстати, участковый такую версию выдвигает. Михаил Федорович позвал Голубев. И круто в тот час подошел. У цыган было ружье. По моим сведениям, огнестрельного оружия в таборе не имелось. Голубев стянул фуражку на затылок. Что за табор, Михаил Федорович? Собственно, две цыганские семьи, возглавляемых Казаченко Николаем Николаевичем, который имеет паспорт с временной пропиской в городе Первоуральске, в Свердловской области. А как вели себя цыгане? В первые дни цыганки бойко стали продавать местным женщинам губную помаду, краски для глаз да бровей, заграничные духи, цену значительно завышали. Я побеседовал с Казаченко Спекуляция прекратилась. Одновременно состоялся разговор на предмет незаконного хранения не только огнестрельного, но и холодного оружия. Казаченко заверил, что такового в таборе не имеется. Оснований для досмотра вещей, сами понимаете, никаких не имелось, пришлось поверить на слово. Заговорил прокурор. «Может, зря, Михаил Федорович, мы цыган подозреваем. Гильзу-то нашли от старой берданки?» У кого из местных жителей есть такое оружие? Ружья системы Бердан, товарищ Белоносов, местными охотниками давно не употребляется Теперь в моде высококлассные, двуствольные, без курковки. Подошли бригадир и следователь макин Извините, семён Трофимович, обращаясь к прокурору, сказал следователь, надо бы избушку внутри осмотреть. Осматривайте, ответил прокурор. После этого тщательно... Поработайте с криминалистом на месте стоянки табора. Замерьте ширину тележной колеи, снимите отпечатки копыт лошади. — Надо, Петя, попытаться зафиктировать рисунок протектора автомашины, которая после телеги по тракту проехала, — подсказал Голубев. — Попробуем, — вздохнул следователь. Прокурор повернулся к бригадиру. — Сколько цыгань у вас заработали? — За последнюю неделю около двухсот рублей вышло. Наряды у меня в столе лежат. Можно посчитать точно. О Розе какого мнения? Бригадир махнул рукой. Смазливая цыганочка. Поет, пляшет, гадает, ребятам подмигывает. Вот Гриня за ней и приударил. Сколько же лет Репьеву было? Тридцать. С небольшим. Мертвый он значительно старше выглядит. Холостяк? Да. Увлекался женщинами. Сказал бы, впервые на него какая-то дурь с этой цыганочкой нашла. Предупреждали ведь и я, и Кротов, не шути, и гриня с огнем. Нет, не внял разум, видимо, судьба. Помолчали. Прокурор опять спросил, — Слушай, Гвоздарев, а из местных никто с Репьевым не мог счеты свести? Пригодир отрицательно крутнул головой. — не За местных жителей я ручаюсь. Гриняк, конечно, не ангелом был, и прозвище Баламут к нему не случайно прилипло. Иной раз как выпьет, зубатился с людьми. Но из наших селян ни один человек на убийство не решится. А из гостей? Гости в Серебровку обычно по субботам до да воскресеньям наплывают, а сегодня — в недели. Прокурор повернулся Голубеву. Будем отрабатывать версию с цыганами. Мы сейчас закончим здесь осмотр, прочешем прилегающую к пасеке местность и уедем, чтобы в райцентре допросить цыган. Тебе же, Вячеслав Дмитриевич, придется на денек остаться в Серебровке и по поручению следователя потолковать с народом. Цыганская лошадь. Серебровка была обычной сибирской деревней с двумя рядами добротных бревенчатых домов, выстроенных вдоль одной, ровной, как линейка улицы. От других сел будто... Оправдывая свое название, она отличалась, пожалуй, лишь особой ухоженностью. Крыши домов белели аккуратно пригнанным шифером, окна в узорных ярко выкрашенных наличниках. Огороженные полисадники густо заросли цветниками и малинником, а по сторонам от проезжей дороги вдоль всей улицы зеленела такая редкая в современных селах придорожная мурава. Смерть пасечника вызвала у серебровцев неподдельное удивление. Все, с кем пришлось беседовать Славе Голубеву, будто сговорившись, заявляли, что врагов у Реплева в селе нет. Не без того, конечно, кое с кем из селян Гринья скандалил, но ни рукоприкладства, ни угроз никогда не было, ему, само собой, никто мстить не собирался. В Серебровке Репьев появился пять лет назад, освободившись из исправительно-трудовой колонии. Где он отбывал наказание и за что серебровцы не знали. В колхозе начал работать шофером. Водительское удостоверение у него было. Затем пробовал трактористом, комбайнером. Куда-то уезжала Серебровке, но быстро вернулся и упросил бригадира Гвоздарева направить его на курсы пчеловодов. Проучившись, Зиму в Новосибирске прошлой весной принял колхозную пасеку. С той поры поселился в пасечной избушке, в деревню наведывался лишь за продуктами да по делу. Подвыпив, любил разыгрывать стариков и качать права на начальству. Трезвый был замкнут и нелюдимый, и как будто стеснялся своих пьяных выходок. Несмотря на художество, пчелинное хозяйство репьев вел добросовестно и колхозный мед не разбазаривал хотя на пасеку частенько подкатывались горожане своим же колхозникам по распоряжению бригадира и председателя